О, Оленька, ну что вы такое говорите? Представьте себе, что врач-окулист решит переквалифицироваться в дерматолог. Пойдёте вы к такому врачу? Будете доверять его профессионализм? А ведь обе дисциплины в одном институте изучают. И у нас точно так же. Когда выбираешь специализацию, то начинаешь углублённо изучать ту отрасль права, которую чувствуешь лучше всего. который у тебя душа лежит. Тогда всё в радость. Тогда никакая зубрёжка не нужна, потому что ты внутри себя ощущаешь общую логику отрасли права, и всё само собой укладывается в голове и запоминается. Человек должен заниматься тем, что ему интересно, только тогда из этого будет толк. А если менять квалификацию с расчётом на заработок, то новую отрасль никогда не освоишь на уровне мастера, так и останешься под мастерием на всю жизнь. Вам хлеб белый или черный? Черный. А позвонить от вас можно? Конечно. Сейчас я принесу телефон. Юра, если не трудно, захватите из комнаты мою сумку, в ней записная книжка. Аборин принес телефонный аппарат и сумку. Ольга достала записную книжку и поднесла её к самым глазам, поворачивая страницы к свету и напряжённо вглядываясь в мелкие цифры. Потом она опустила голову, приблизив лицо к кнопкам и почти касаясь их чуть удлинноватым носом, набрала номер. Анна Георгиевна, это Ольга. Извините меня, пожалуйста. Но я сегодня до вас не успею доехать. Нет, никак не получается. Я до 5 часов не успею. А когда можно подъехать? Завтра? Отлично, завтра э с 10 до 12. Спасибо вам. Она повесила трубку и горестно вздохнула. Ну вот, к зубному опять не попала. Целый год собиралась, всё до отпуска откладывала. Боюсь, завтра у меня духу не хватит. Сегодня-то я настроилась. Вы боитесь зубных врачей? удивился Юрий до обморока. Вы боитесь зубных врачей? спросил он так удивлённо, словно медицинские работники какие-то особенные и не должны бояться своих же коллег. Конечно, она боялась зубных врачей, но при этом помнила, что красивые зубы одно из её несомненных достоинств, и посещала стоматолога регулярно, хотя перед каждым визитом 2-3 дня ходила сама не своя от страха перед возможной болью. Да обморока, честно призналась Ольга Решина. Значит, вы сейчас в отпуске? Ну да, Ездить куда-нибудь. Уже съездила. 2 недели гостила у родителей. Теперь до конца отпуска буду в Москве. И много осталось гулять. 5 дней, вздохнула она. Всё хорошее быстро кончается. Они поели, выпили чаю с шоколадно-вафельным тортом. Из-под тишка наблюдая за оборином, Ольга прикидывала Насколько трудным он может оказаться. Да легкость, с которой он привел ее к себе в дом, могла быть следствием легкомыслия, и в этом случае окрутить его будет несложно. Но если это проявление уверенности в себе и сознание собственной силы и неуязвимости, то борьба может оказаться не легкой и долгой. С первого раза может и не получиться. Без очков она действительно не видела его лица и не могла наблюдать за мимикой, по которой можно было судить о том, как он расценивает сложившуюся ситуацию и что думает о ней, Ольге. Скорее бы надеть очки, чтобы начать хоть как-то ориентироваться. Простите, Юра, я вам надоедаю. Но мне очень тяжело без очков. Проводите меня, пожалуйста, до метро, попросила она. Конечно, схватился он. Пойдёмте.